если Олескер сохранял веру в человеческую порядочность и благородство, то молодой Хамза верил только в личную выгоду и личное благополучие. Поэтому, дождавшись, когда старик уйдет, он поднял трубку телефона, набрал известный ему номер и попросил. «Соедините меня с товарищем Камаловым». Он перевел дыхание, сказав эту фразу – Впервые он сам звонил такому начальству. Камалов был прокурором города Ташкента, назначенным на эту должность пять месяцев назад. В аэропорту столицы Узбекистана в этот момент проходил паспортный контроль прилетевший из Москвы Дронго. Глава 6 Машина, в которой они ехали, неожиданно остановилась, и водитель, чертыхнувшись, вышел из автомобиля доставать другое колесо. Пахомов и Комаров, поняв, что случилось, вылезли следом. Техника у вас, товарищ следователь, по особо важным делам, прямо скажем, не очень передаваема. Издевательски сказал Комаров, показывая на старую Волгу. Еще хорошо, что такую дали. Раньше вообще на попутках добирались. Или на автобусах, пожал плечами Пахома. доеду да скоро обещали заменить. Ничего, подождем, пока он поменяет колесо. Ты куришь? спросил Комаров, доставая сигареты. Бросил, покачал головой Пахома. Говорят, на сердце сказывается А я вот не могу бросить. Комаров достал сигарету, щелкнул зажигалкой и закурил. В последнее время вообще курю по одной пачке в день. Раньше курил меньше. Выработал нас такая нервная, пожал плечами Павел Алексеевич. У нас одно время даже ликвидировали следственное управление. Наши умники... Посчитали, что в контрразведке не должно быть следователей. А ты где был в это время? Меня тогда здесь не было, сказал непонятно почему изменившимся голосом Комаров и отвернулся. Тогда тебе еще повезло, а то многих следователей перевели к нам в прокуратуру или еще хуже, в милицию и посадили на расследование краж, в которых они ни бельмеса не смыслили. Повезло, вдруг выбросил сигарету Комаров. Действительно повезло. А кого что-то почувствовал. Ты давно работаешь в Москве, спросил. Полтора года, ответил Комаров. Подожди, не понял настойчивый Пахомов. Ты ведь мне сказал, что работал в Прибалтике до 91 -го года. А сейчас говорит что в Москве всего полтора года. А где-то был несколько лет с 91 по 94. Нигде Комаров показал на машину. Кажется, он уже поменял колеса. И только когда они сидели в машине, он вдруг неизвестно почему добавил. Я ведь жил в Прибалтике. А там после августа 91 все сотрудники бывшего КГБ стали вдруг врагами народа и предателями. Я остался без работы, а уехать оттуда не мог. У меня ведь жена была эстонка и сын, только когда мы с ней развелись, меня выпустили из Эстонии. Потом здесь год служил в разных коммерческих фирмах. Хорошо встретил одного знакомого, с которым раньше вместе работали в Мурманске. Он был заместителем начальника отдела кадров ФСБ. Он меня и рекомендовал снова на работу. Вот я теперь и работаю следователем ФСБ. Только живу я здесь один. Хорошо бы общежитие место дали, а сын мой остался в Таллине. Или, как сейчас говорят, в Таллине с двумя Н. Горько добавил он в конце. Пахомов молчал. Он понимал состояние своего университетского товарища. Всю дальнейшую часть дороги они сидели молча автомобиль выехал за город и набирая скорость помчался в сторону аэропорта домодедово у поста гаи их уже ждал автомобиль с работниками увд и тяжелым позвонившим пахомову по